Часть четвертая. Глава первая. От горячего солнца помрачилась белизна полей. Засинели ельники, зашумело водополье. Весна хлынула дружная, буйная, широко разлились реки. Только что отошли вешние тали. Из дальних горных скитов к Акимфеудемидову пришли два раскольничих старца. оба постнолиции седые бороды шильцем были они на ходу легки и подвижны акинфий знал старцев оберегаясь от царских преследований бежали они солонца. по государеву указу надлежало шатучих раскольников заковать в железо и представить воеводе но еще никита демидов в ту пору рассудительно порешил не трогать старцев акинфи Никитич скитников принял хлебосольно накормил С дороги их испарил в банке. Ели старцы скудно, сухари да квас, ко всему зорко приглядывались. А Кинфи терпеливо выжидал. Знал, не попусту пришли скитники. Гостей поместили в Малой Горенке и незаметно следили, что будут делать и какие вести речи. Киржаки, хозяйские образа в Горенке завесили тряпьем. Бог на них писан еретический, не конианский. Странники вынули из дорожных сумм по иконке древнегреческого письма, поставили на подоконник и до полуночных кочетов отбивали перед ними земные поклоны. После молитв старцы не легли на постель, а, скинув ветхие сермяшки и разослав их на полу, молча отошли ко сну. На третий день скитник постарше сказал заводчику, «Скит наш дальний и немалый». — Во спасение древнего благочестия дороги к нему трудны, но одолели нас разные дозорщики. Заступись за нас перед властями мира сего, а мы тебе отслужим. Старцы повалились Демидову в ноги. Хозяин бережно поднял скитников. — Рад послужить вашему делу, но чем отблагодарите? Есть у вас руды, медь? Кержаки переглянулись, старший тихо открылся. «Дай нам, рудовеца, сведем моего к потайному месту, и рудной меди там не ископать во веки веков». Затем мы пришли. Кинфи призвал щуку. Старцы пытливо оглядели его. Ростом мальчи, душен, а голова большая, не по росту, и ноги кривые. «Выдержит ли человек? Путь наш дальний на многоводную реку Иртыш». Ходил щука по лесам и по горам и падям отыскивал руды. Глаз у бродяги наметан, душа у него к металлам ласковая. Щука тряхнул головой, усмехнулся. — Сказал бы словечко да волк недалечко. Сибирский варнак я, тать не тать, а на ту же стать. А в деле сами увидите. Акинфи блеснул серыми глазами. — Верно. Рудоведец добрый он. Видите, Откроете рудное место. Помогу вам. Скитники поджали губы, чинно поклонились. Путь предстоял долгий, а сборы короткие. Взяли по торбе сухарей. Щука, тульское оружие и рог для курения. Старцы недоброжелательно покосились. на зелье. Знать, антихристов в пасынок. Щуки дали лохматого и бойкого башкирского коня. Скитники от коней отказались. В расистое утро отправились рудоискатели в дальнюю дорогу. Странники держали путь прямо на восток. Впереди легко и бодро шли старцы, за ними на башкирском коньке трусил щука. Много дней ушло, далеко позади исчез в голубом мареве каменный пояс. Непочатые дремучие леса подавляли своим величием. Неприступные глухие трущобы и буреломы сменялись болотами. На зеленых островках в болотах разгуливали волчьи выводки. Старцы шли уверенно, часто перебирая высокими посохами. Над людьми велись комары и гнус. Все трое, люди привычные, не беспокоились. На привалах старцы жевали сухари, деревянным ковшом приносили из родника воду, пили, а щуки пить из своего ковша не давали. — По что не даете, — злился щука. В ярость приду, придушу да в зыбун брошу. Скитники не пугались. Оттого не даем, что табашник, антихристов пасынок. Смотри, на царя хулу возносите, — грозил щука. А ежели я кликну сейчас слово и дело государева, вот что? Старший старец осердился. Кричи до пупковой грыжи. Услышать тебя, соромника сорока-белобока, да волчица лиходейка. Откушав, старцы брались за руки и пели гнусаво-псалмы. Вверху гудел вершинами лес. Щука шел к роднику и черпал воду ладошкой. — Гадишь черти! И впрямь кошел бы дураломов, да тут и сам из исчищеп не выйдешь! Леса становились гуще не продраться, не пробиться. Где ветровал, где вырванное дерево с корнем повалилось на маховую перину... С корней дерева густой бородой свисал мох. И раз на такой перине они увидели лесного боярина, Михайлу Топтыгина. Лежал он сонный и ленивый, покрыв глаза лапищами. Не пошевелился, не пожелал взглянуть на путников. Хоть струсил щука, а зло обронил. Не шевелиться идол. Должно скидская говядина не по нраву. «Молчи, греховодник!» — пригрозили щуки посохами старцы. В другом месте в Чищобе напоролись на медведицу. Лосунья опустила язык в муравьиную кучу и наслаждалась щекотанием. Время между тем шло. Подходили петровки. Лето стояло жаркое, сухое. За все дни не упало ни одной капли дождя. Болота и кочки пересохли. Где-то от молнии загорелся сухостой, и теперь пылали леса. В тусклом свете солнце казалось багровым, и путники задыхались от дымного смрада. Дорога тянулась нудная, сухари убывали быстро. Леса стали редеть, тропы пересекали быстрые реки и ручьи, переходили в брод. На берегах кое-где белели свежим срубом починки и займище. Крестьяне с огнем выходили на лес, выжигали поле. В июне, пройдя болотистую барабу и кулундинские степи, пришли на Алтай, к реке Локтевке. Кругом шли боровые гривы, в низинах зеленели поросли, мелкие кустишки. Старцы оживались, зорче поглядывали на холмы. — Ну и дошли. Теперь знающие. Демидовский рудознатец обыскал места и быстро напал на чудские копи. Кое-как углубленные ямины до пяти сажен. По охренным мягким рудам догадался щука, что быть тут золоту, серебру и меди. В окрестных местах часто попадались груды окалин и промывального сора. Старцы опустили рудовеца в яму неведомых рудокопщиков. Он зажег лучину, обшарил темные углы и завалы, и в них нашел медное долото и клин. К дереву с ремнем подвязан тяжелый камень. «Вот чем руду добывали!» Рудоведец с любопытством разглядывал остатки чудских орудий добычи. За эти дни щука словно помолодел. Проворно, легко бегал с холма на холм и радовался. Край привольный, подлинно рудный. В полдень вышли на локти в курику. В летнюю пору она не глубока, но быстра. В своем ретивом беге подмывала песчаные берега. В теплой воде играла рыба. Совсем весело стало. Щука шлепал старцев по спине, сулил. — Непременно Демидов поможет вам. Попомните мое слово, скидские шкуры. — Не трожь мерзкой лапой, — сторонились старцы. В тот же день в буграх на устье Шульбы нашли пять заброшенных древними рудокопщиками плавильных печей и горки припасенных руд. — Ой, гоже! — возрадовался Щука. — Хоть сейчас, отцы праведные, разводи кадила! Старцы смиренно смотрели на заречный закат и творили молитвы. Щука отобрал лучшие куски руды и сложил в подорожную сумму. Старцы повели рудовеца щуку дальше. И под вечер в субботний день дошли усталые и потные до Колыван озера. Кругом грудились причудливые скалы. Озеро было глубокое, зеркальное. На гладкой воде гасли отблески заката. С гор шла тихая прохлада. Старцы, отмолившись, лежали спиной друг к другу, отдыхали. В далекой чищебе завыли волки. От волчьего воя щуки не спалось. Сидел он у костра и прислушивался. Волчий вой смолк и скоро раздался ближе. Рядом послышался треск. Ломая чащобу раскидывая молодой ельник, на костер мчался зверь. Щука встряхнулся, схватил ружье — И в ту же минуту на полянку к костру выскочил загнанный лось. Измученный зверь дымил испаренный. Из лесной чащобы сверкали волчьи глаза. Лось, не колебаясь, повернул к костру, стал мордой к щуке. Кожа на огромном теле зверя вздрагивала мелкой рябью. Лось низко склонил рога и застыл в покорной позе. Рудоведец встал и подбросил в костер сухого валежника. Вспыхнули веселые языки огня. Волки отскочили и злобно смотрели на человека и лося. Лось стоял неподвижно. Щука подошел к нему. Ишь ты, какой красавец! Встретил бы в пути, застрелил бы. Сучья сгорели, пламя угасло. В чаще замелькали огоньки волчьих глаз. Варнак не утерпел, быстро вскинул к плечу ружье и выстрелил. Лось одним махом перескочил костер и людей и скрылся в чаще. В ельнике затрещали сучья. Волчья стая кинулась от костра. Ночной мрак погустел, звезды горели ярче, старцы не пробудились. Привыкли к ночным шумам и треску огня. На росистой траве валялся берестяной ковш, корец. Щука не утерпел, сходил к озеру, зачерпнул ковшом воды, напился. — Ну вот и поганил староверскую посудину, — ликовал он. Ночь прошла тихо. Утром озеро горело серебром, дальние берега таяли в дымке. По случаю воскресного дня старцы молились дольше. А щука пошел по следу лося. И тут, в обрыве над рекой Локтевкой, в кустах, набрел он на древнюю копь, а в ней отыскал медную руду. Вокруг лежали крутые горы с утесами и безлесными вершинами. Щука и старцы четыре недели отжили на Колыван озере. Варнак бил птицу и зверя в горах, старцы ловили в озере рыбу, тем и жили. Рудознатец исходил и облазил горы. Дознался, что в них имеются превосходные порфиры, яшмы, агаты, медные руды, и что радовало, намечалось в горах золото и серебро. Обо всем щука помалкивал, старцам ни слова. Приключилось тут наткнуться щуке на чудский копань. На дне глубокого копаня сидел человеческий костяк, а подле лежали кожаный мешок, медные и каменные молотки. Рудознатец поспешно распорол кожаный мешок и оторопел. В мешке поблескивали куски серебряной руды. Дальше ждать было нечего. Конщуки одичал, отъелся, старцы рыбу ловили и все молились. Надоело щуки это бесконечное моление. С охотой прогнал бы старцев, да без них дорогу потеряешь. — Ну, отцы-скитники, отмолились, хватит. Не пора ли в путь дороженьку? — объявил старцам рудознатец. Старцы смиренно поклонились Варнаку. — И то пора. Хлебушка весь давно поприели, а без хлебушка тошно. Идем, — согласились они. Утром щука снимала хитростью поймал одичавшего коня. Старцы набили торбы сушеной рыбой и тронулись в обратный путь. Продвигались медленно. Варнак заставил старцев рубить на деревьях метки. Старцы хотероптали, но работали так, как понуждал их каторжный. После больших мытарств добрались рудоискатели до невьянского завода. Прознав об их прибытии, Акин Федемидов немедленно позвал щуку к себе. Сидел хозяин в сумрачной горнице с каменным сводом. Любил Акин-Финикич покои умершего батюшки. Все тут было прочно, тяжеловесно. Как король восседал Демидов на резном дубовом кресле. Брови нахмурены, глаза серы, проницательны. Весь подался навстречу рудознатцу, как только щука переступил порог. — Ну? — голос хозяина под сводами звучал твердо. — Нашел? — Варнак скинул шапку, помедлил. За стрельчатым окном синело небо, чиркали крыльями хлопотливые стрижи. Щука степенно поклонился Акинфью Никитичу. — Набрели хозяин на добрую медь, и руды той немало. — Добро! — Демидов сощурил глаза, разгладил ладони усы, выжидал. Щука поглядел на широкие плечи хозяина, подумал — Сказать аль утаить. Демидов с грозным видом подошел к Рудознацу. — Почему о серебре молчишь? На цепь захотел? Каторжный перепугался, сознался. — Медь-то особая, много в ней серебра, вот. — Добро, — крикнул Акинфий. — Накажи Масолова, пусть Скитников не забудет. Слово Демидова — камень. Сечь бы тебя плетью, по что перед хозяином лукавишь. да на сей раз прощаю гнев на милость кладу накажи конторе пять рублев выдать иди демидов опустился в кресло задумался прошло несколько дней акин финетичч сам съездил в екатеринбург в сибирский обербергант был отменно принят гениным и закрепил за собой сибирские земли где отысканы были медные руды Серебро — металл благородный. По новым царским законам частным лицам запрещалось его добывать. Это весьма тревожило Акинфия Демидова. Частенько он вспоминал покойного царя Петра Алексеевича и сердечно сокрушался о нем. Царь был человек огромного ума и великого размаха, непременно помог бы Демидовым разворошить сибирские серебряные руды. Акинфий вздыхал горько. После царя Петра Алексеевича не цари пошли, а проедалы. Эх! Запрет на благородные металлы лежал тяжкий. Пахло каторгой за поруху запрета. Но оттого у Акинфия Демидова пуще любопытство разжигалось. Решил он тайно испытать колыванскую медь. Место для этого выбрал глухое, пустынное, лесистый остров на Черноисточенском озере. Оно было глубоко, прозрачно, на дне видны окаменелые коряги. В зиму на остров забегали голодные волчьи стаи, грызлись, выли. Летом на острове хлопотали крикливые гуси да крякали утки. Акин Федемидов на душегубке приплыл на остров и сходил и осмотрел его вдоль и поперек. Место глухое, разбойничье. По ночам густые туманы. Под маячной сосной вросла в землю мшистая охотничья избушка. По наказу Акинфея привезли на остров Тульского доменщика. Сложил он из камня при избушке малую домницу. Работенка была потешная. У Демидовых домных гудели, тысячи пудов чугуна плавили, а тут забава-печурка. Чудил хозяин, но доменщик, однако, помалкивал. Не любил Демидов смешки и пустые слова. Домницу быстро сладили, а доменщика отвезли обратно. Когда печурка просохла, на остров тайно доставили медь до старика-литейщика, знающего толк в благородных металлах. Привезли литейщика вечером, на острове волочился седой туман. Акинфи на берегу жег костер. Он пристально оглядел всклокоченного старика, насупился. «Серебро плавить можешь? Покажи медь», — глядя на Демидова волком, сказал мастер. Летищика свели в избушку, показали голубоватую медь. Он долго ворочал ее, глядел, засиял весь. «Будет хозяин серебро!» делом не мешкали. Лохматый старик хлопотал у домницы. А кинфи и щука помогали ему. Старик, как кот, неслышно ходил у домницы, зорко поглядывал на пламя. Говорил мало. У домницы плыла жарынь, на лбу Демидова выступил крупный пот. Старик торопил. — Эй, что рот разявил? Подкидывай уголь! Демидов покорно в коробе подтаскивал к домнице уголь. Мастер по привычке чесал ногу об ногу, глаза покошачьи глядели на огонь в домнице, а сам шептал сухими губами, седая борода колыхалась. — Серебришко, золотишко! Туман на озере растаял, в темной воде сверкали гаснущие звезды. Мастер не знал ни сна, ни покоя, поглотила работа. Серебро, наконец, выплавили. Старик отлил слиток, положил перед Демидовым. — Все труды наши праведные. Эх, серебришка, золотишка. Слиток был тяжел, слабо поблескивал. А Кинфи не мог оторвать глаз, думал. — Добро серебро, да куда девать? Мастер угрюмо уставился в землю. Серебро метал царский, отливать из него рублевики, ой, как гоже! Серебришка, золотишка. У Демидова замерло сердце. Поднял глаза, встретился с воровским взглядом щуки. Каторжный шевельнул плечами, сказал горько. «Зато клеймен был! Не смущай, хозяин!» Лохматый литейщик не унялся. «С того серебра рублевики чище царских будут!» Демидов засопел, отвернулся. На другой день, в тихий час, когда погасал закат, Демидов отплыл с острова. — Мне-то что робить? Поджидать еще метель уходить? — угрюмо спросил отъезжавшего хозяина-летейщик. литейщик. Щуки поблизости не было. Демидов подозвал старика, порылся в кармане, вынул добрый петровский рубль. — Видишь? — Акинфий подбросил рубль на ладони. — Вижу! — откликнулся старик, подтянул портки. — Дай-ка гляжу! Демидов передал серебряный рубль, летейщик оглядел деньгу пытливо, куснул зубом, у старика зубы еще крепкие и острые, обрадовался. — Заправский рубь! Демидов взял старика за руку, задышал жарко. «Можешь такой — Можешь такое сробить? Глаза летейщика забегали, он, не спрося у хозяина, заложил рубль за щеку. Нехотя угрюмо буркнул. — Буде серебро, буде и рубь. Получше этого сработаю. акинфе Демидов отплыл, а сам думал и спрашивал себя, неужто пропадать серебру? На берегу озера Акинфий Никитча поджидал оседланный конь. Демидов забрался на него и в темень чащобой тронулся в путь к Невьянску. Всю дорогу его тревожили думы о серебре.